Архип Иванович Куинджи. Годы жизни, 1842-1910. «У нас в России, — писал Крамской, — до Куинджи никто не был так чувствителен к тонкой разнице близких между собою тонов, и, кроме того, никто не различал в такой мере, как он, какие цвета дополняют» и усиливают друг друга. Архип Иванович Куинджи родился в Крыму, в Мариуполе, в семье бедного сапожника грека по национальности. Наиболее вероятная дата рождения 42 год. Фамилия Куинджи была дана ему по прозвищу деда, что по татарски означает золотых дел мастер. В 45-ом мальчика умерли отец и мать. А еще через несколько лет родственники отдали мальчика в люди. Вначале к строительному подрядчику Чебаненко, потом к хлеботорговцу Амаретти. Архип даже не успел окончить начальную городскую школу. У Амаретти он прослужил до 55 пятого года. Позднее Куинджи стал заниматься ретушерством. Любовь к рисованию проявилась у архипа еще в детстве. Он рисовал везде, где приходилось на стенах домов, заборах, обрывках бумаги. В 60 шестьдесят первом годах куинджи едет в петербург, мечтая о поступлении в академию художеств. Был уже не маленький, рассказывал он впоследствии, понимал, что времени терять в мои годы нельзя. Желание учиться у меня было горячее и твердое, и я решился ехать в Петербург, где никого не знал и был почти без денег. Но поступить ему не удалось. Он дважды проваливается на вступительных экзаменах. В 68-м Куинджи написал картину «Татарская сакля», близкую к полотнам Айвазовского, за которую получил звание неклассного художника и в том же году был принят вольнослушателем в Академию художеств. Куинь же подружился с Репиным и Васнецовым, знакомится с Крамским. Он начинает искать самостоятельные пути в искусстве. Созданная им в семьдесят втором картина «Осенняя распутица» своей реалистической направленностью была близка картинам художников-передвижников. Куинджи просто передал осенний холодный день, размытую дорогу с тускло поблескивающими лужами. Он вел в пейзаж одинокую фигуру женщины с ребенком, которая с трудом идет по грязи. Осенний пейзаж, пронизанный сыростью и мглой, становится печальным рассказом о простых русских людях, о тоскливой, безрадостной жизни. Лето 72-го Куинджи провел на Ладожском озере, на острове Валаам. В результате появились картины «Ладожское озеро» на острове Валаам. А последний Репин сказал, что она написана удивительным серебряным тоном. В этот период в творчестве Куинджи «Увлечение суровой красотой северной природы» сочетается с социальными мотивами, отражающими его гражданские чувства, его близость к идейно-демократическому искусству передвижников. Такова, например, его картина «Забытая деревня». Отодвинув деревню на дальний план, он усилил впечатление ее заброшенности среди пустынной равнины и изображением хмурого осеннего неба с плывущими По нему дождевыми тучами, раскисшие от дождя дороги, непролазные грязи глинистой почвы сумел вызвать тоскливое ощущение жалкого человеческого прозябания среди бесприютной, однообразной и скудной природы. То же настроение порождает и другое полотно Куинджи — чумацкий тракт в Мариуполе. Писатель Гаршин так выразил свои чувства. Грязь невылазная, дорога, мокрые валы и не менее мокрые хохлы, мокрый пес, усердно воющий в дороге о дурной погоде — все это как-то щемит за сердце. Поздней весной 74 четвертого художник поехал на родину. В Мариуполе его давно ждала девушка, которую он знал и любил едва ли не с самого детства. Вера Елефериевна Кетчерджи, после переезда в столицу ее станут звать Верой Леонтьевной, дочь состоятельного купца, отказывала всем женихам. Теперь они могли пожениться. Куинджи уже зарабатывал достаточно, чтобы создать жене обеспеченную жизнь в столице. С середины 70-х художник от социальной тематики переходит к пейзажу. Новый период в развитии тарования Куинджи открывает его «Украинская ночь». Здесь прозрачный лунный свет, заливающий стены хат, придает необычайность и поэтичность скромному пейзажу. Контрастом глубоких теней и напряженного света Куинджи стремится передать особую чуткую тишину и какую-то торжественность ночи возносящиеся вверх тополя стоят словно молчаливые стражи в семьдесят восьмом украинская ночь была показана на всемирной выставке в париже куинджи писала французская критика бесспорно самый интересный между молодыми русскими живописцами оригинальная национальность чувствуется у него еще более чем у других Дальнейшим шагом в этом направлении явились картины Куинджи «После грозы», «Север» и особенно знаменитая березовая роща. Радостно-томительный солнечный день запечатлен в картине в чистых звучных красках, блеск которых достигнут контрастным сопоставлением цветов. Необычайную гармонию придает картине зеленый цвет, проникающий в голубой цвет неба, в белизну березовых стволов, в синеву ручья. Эффект светоцветового контраста, при котором цвет форсирован, создает впечатление ясности мира. Цвет доведен до физической ощутимости. Можно сказать, что в березовой роще, так же, как в украинской ночи, Куинжи добился декоративного эффекта и этим неведомым еще в русском пейзаже приемом создал образ возвышенного, сверкающего, лучезарного мира. Природа кажется недвижной. Она словно зачарована неведомой силой. Она безлюдна. Пейзаж лишен бытовизма, что и сообщает ему некую дистиллированную чистоту. В березовой роще художник созерцает красоту. В картине доминирует идея красоты. Поэтому изображение реального пейзажа обобщено посредством цветового решения. Поляна представлена ровной, как стол, плоскостью. Небо монотонно окрашенным задником. Роща почти силуэтна, стволы берез на переднем плане кажутся плоскими декорациями в отсутствии отвлекающих деталей мелочных частности рождается изумительно цельное впечатление лика природы редкостной совершенной красоты едва ли не самая прославленная картина куинджи лунная ночь на днепре живописец настоял на том чтобы зрители заходили в темный зал а картину Высвечивало несколько определенно направленных ламп. Такое неординарное решение создавало впечатление светящейся реки. Центр полотна словно залит лунным светом, отраженным водной гладью Днепра. Его ночь на Днепре вся наполнена действительным светом и воздухом. Его река действительно совершает величественное свое течение. «Небо настоящее, бездонное и глубокое», — писал Крамской. Отсюда и небывалый сенсационный успех этой картины у современников, когда она была экспонирована на индивидуальной выставке художника в 80-м году. В своей книге о художнике Воронова приводит такой случай. «Лунную ночь на Днепре хотел купить солдатинков, Но оказалось, что она уже не принадлежала Архипу Ивановичу. Была продана еще пахнущей свежей краской прямо в мастерской. В одно из воскресений о ее цене осведомился какой-то морской офицер. — Да зачем вам, — пожал плечами Куинджи, — ведь все равно не купить, она дорогая. А все-таки до да пять тысяч, — назвал Архип Иванович, — невероятную по тем временам почти фантастическую сумму и неожиданно услышал в ответ, — Хорошо, оставляю за собой. И только после ухода офицера художник узнал, что у него побывал великий князь Константин. Репин смеялся, разругав громко на все корки Куинжи. Противники не могли удержаться от подражания, и на перерыв с азартом старались выскочить вперед со своими подделками, выдавая их за свои личные картины. Не удержался и такой известный пейзажист, как Лагорио. Он воссоздал эффект Куинджи в пейзаже «Ночь на Неве», но вместо славы дождался только того, что на него стали указывать пальцем. В 81-м художник создал картину «Днепр утром». В ней нет игры света яркой декоративности, она привлекает спокойной величавостью. Ничего картинного в привычном, старом смысле этого слова здесь не было, писал Репин о подобных работах Куинджи. Была только живая правда, которая с глубокой поэзией ложилась в душу зрителя и не забывалась. С 82 второго начинается так называемый «молчаливый период» в творчестве художника.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 пейзажную мастерскую, воспитывает таких интересных художников, как Рылов, Багаевский, Рерих, Борисов, Пурвит и другие. В девяносто седьмом за участие в студенческой забастовке Куинджи был заключен на два дня под домашний арест и отстранен от профессорства. Но не заниматься с учениками художник не мог. Он продолжал давать частные уроки, помогал готовить конкурсные работы. На следующий год Куинджи на свои средства организовал для молодых художников поездку за границу и пожертвовал для этой цели в Академию сто тысяч рублей. Когда ученики задумали создать общество имени Куинджи, художник передал в его собственность все имеющиеся у него картины и денежные средства а также принадлежащие ему земли в Крыму. Из работ молчаливых десятилетий стоит отметить «Дубы», «Облако», «Закат в степи», «Ночное». Ближе всего связывает позднее творчество Куинджи с его прежними поисками картина «Ночное». Звонкая частота летнего рассвета передана в сложной градации оттенков неба, повторенная уже в измененной тональности, в отражении широкого речного плеса, исчезающая в свете зари сияние молоденького серпа луны, точно найдена по светосиле и передает иллюзию света не менее убедительно, чем в лунной ночи. Выразительная деталь — силуэт лошади, неподвижно стоящий на высоком берегу четко рисуется на фоне светлого неба и вносит в картину особое волнение и теплоту чувства. С подлинной лиричностью передано очарование летнего рассвета над Днепровскими степями. Если во многих поздних работах явственно выступает стремление Куинджи к декоративности, то в ночном преобладает глубоко эмоциональное восприятие жизни. Но как бы ни были многообразны произведения последних лет, как бы ни отражалось на творчестве Куинджи общее направление, в котором развивалось русское искусство, художник, очевидно, был прав, медля с выставкой новых произведений, имеющих значение итога всего творчества. Они не могли уже вызвать прежнего отклика у широкой публики и не были бы приняты художниками. Художник много путешествовал. После поездок в Крым и на Кавказ появились многочисленные этюды «Эльбрус», «Лунная ночь», «Казбек вечером», «Пятна лунного света» и другие. Куинджи умер 11 июля 1910 года и был похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.